Глава двадцать девятое Маскарад Большого театра. Самые популярные из петербургских маскарадов безспорно маскарады Большого театра. Хотя порой по всем залам атмосфера доходит там почти до банной температуры, хотя в столовой постоянно накурено табачищем до того, что не только съесть что-либо, но и вдохнуть невозможно, чтобы не закашляться до удушья. Хотя на конец по всем лестницам распространяется вонь нестерпимая от жарящихся на кухне рябчиков и бифштексов, однако петербургская публика весьма усердствует и благоволит к театральным маскарадам. Что в них особенно заманчивого не знаю, но театральный маскарад служит пунктом безразличного вмещения всех каст и сословий. Вы думаете, например, что эта великосветская дама, блистающая на словах своей наивностью и целомудрием относительно некоторых предметов житейской опытности, в то время как она с любопытством спрашивает, что такое маскарад и сожалеет, что никогда не видала его. Вы думаете, она и в самом деле никогда не бывала там? жестоко ошибаетесь. Бывает довольно часто, почти постоянно бывает, но ездит с предосторожностями и фокусами. Она нарочно подобрала себе для этого камеристку одного роста с собой, подобрала глупенькую великосветскую приятельницу тоже подходящего роста, и вот в троем отправляются в то заманчивое место, о котором в салоне обе говорят, что не имеют ни малейшего понятия. У Камиристских в запасе есть несколько пар перчаток и несколько бантиков. Втроём появляются они в маскарадной зале, каждый поознь интригует кого вздумается. Потом сходятся все трое в женской уборной, чтобы перемениться своими домино и э, капюшонами, отстегнуть какой-нибудь старый и пристегнуть новый бантик, и затем снова появиться в новом образе среди маскарадной залы. Увы, Теперь одно из них нельзя уже притвориться неведением маскарадных таинств, потому что Камелия, увидев её в ложе со своим покровителем, разыграла сцену ревности и учинила великий скандал, сорвавши в коридоре маску с лица простоватенькой приятельницы целомудренной дамы. Да, между этими дианами большого света выходит иногда в маскарадных ложах при любопытные стычки, причём каждая злобно или вниво замечает в глазу другой малейшую саринку, а на завтра без масок обе будут казаться милейшими приятельницами и удивляться одна перед другой. Что это делать с нашими мужьями, находятся в этих маскарадах и уверяют одна другую, что обе не имеют о запретном плоде никакого понятия. А это престарелая матрона, считающая себя под 60 лет, хотя и говорит, что ей только 40. Глядя на нее в гостиной и слушая там ее речи, вы останетесь убеждены, что это пирамида строгой и непоколебимой нравственности, а между тем эта пирамида, скрывшая под капюшоном и маской свое разрушающееся безобразие, из темной литературной ложи высматривает себе поклонников очень юных и вполне ей неизвестных. А этот. почтенный старичок весь на пружинах, стан в корсете, шея на подпорках, дабы голова не качалась через чуруш шибка. Лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу, другая на маскарадном паркете. Ваше превосходительство, живой покойник, вы зачем пожаловали сюда? Отдохнуть от важных моих занятий. Так, совершенно правильно. Два часа ночи — самое удобное время для отдыха. Я, впрочем, больше для внука, как бы в оправдании, замечает старичок. А внук должно быть тоже больше для дедушки, который очень усердно и внимательно лорнирует проходящих под масками внучек. И он постоянный посетитель маскарада. Маскарад, как и все в Петербурге, имеет своих завсегдатаев. Есть личности, которых вы видите везде и всюду, а другие, которых можно встретить только в маскараде. Вон необыкновенно важный с суровой походкой шагает какой-нибудь друс или маронит в национальном своем костюме, которого маски известного сорта называют туркой. Он первый из первых посетителей маскарада появляется добросовестно и буквально. первым, как только ещё начинают зажигать лампы, и уходит последним, когда они уже потушены. Иные изо всегда-то и в приезжают для мацону, другие для возбуждения аппетита, третьи для сна, чтобы задать где-нибудь в уголку добрую высыпку, четвертые для искания приключений с особами вроде пирамиды, но пирамиды предпочитают больше приключения с восточными человеками и зорменской породы, которые тоже расхаживают по зале в пестрых нарядах и всеми силами стремятся походить на конвой. к князей, хотя сами только живут в приказчиках по азиатским магазинам. Вон слоняется из угла в угол по залу, по фойе и по всем коридорам плюгавенькая рыжая личность в очках. Это самый усерднейший из всех усердных фланёров петербургских. Чуть происходит где-нибудь чтение, концерт, лекция, спектакль, даже гулянье, можете быть твёрдо уверены, что вы встретите этого господина. Надо удивляться только, как хватает времени и терпения, чтобы выработать себе такое исключительное вездесущее, такое, что просто кажется, будто оно для него священнейший долг, в некотором роде обязанность служебная. Если бы за ужином он как-нибудь случайно подсел к вам, изъявляя желание вступить в разговор, то не вступайте и удалитесь благоразумно, потому Что за охота говорить с незнакомым человеком? У вас в маскараде, вероятно, и без того тысяч много своих собственных, вполне вам известных знакомых. Тут же, вечно кружённый масками, болтает на всевозможных языках наш вечный жит, который с незапамятных времён живёт в Петербурге и чуть ли не был графом Клеостра. Он не стареется и не изменяется ни сколько. Таким зновали его наши деды, а быть может и внуки даже. Иные, Бог их прости, говорят, будто Антон Антонич Загорецкий был с него списан Грибоедовым. Другие называют папашей покойницы Юлии по страны. Вот, между прочим, приходя. не совсем та твёрдой походкой, мрачной физиономией нечестного свойства в очках, с претензией на изображение сотерического ума в глазах и в улыбке. Они вопреки принятому обыкновению пропагандируют сюртуки и пиджаки, в маскараде стало быть некоторым образом заявляют свою борьбу с предрассудками и приносят служение прогрессу и обществу. У некоторых из них, как выражение уже самой крайней борьбы с рутиной, а быть может, и с коньяком, из-под неопрятного жилета виднеется полоса белой сорочки. Это жалкая литературная обличительная тля, благодаря которой слово литератор сделалось в последнее время каким-то презрительно-ругательным прозвищем. Вонш ныряет словно гончая собака, достолюбивейнейшая личность всеобщего дядечки, которого останавливает на каждом шагу тысяча знакомых и безнамасок. Некоторые из них ради нежности называют его даже тётичкой. Можете быть уверены, что к концу маскарада всеобщий дядечка не успеет ещё раз кланяться со своими знакомыми до того, их много. но всех за всегда тыев не перечтёшь. Из женщин можно отметить один только вновь народившийся маскарадный тип, ещё не существовавший в эту эпоху конца пятидесятых годов, который пока ещё относится к течению событий нашего рассказа. Это особого рода маски, которые называют себя, бог уж знает, с какой стати, нигелистками. фациа между заправскими нигилистками и имя такая же разница, как выбирайте сами любое сравнение из двух совершенно противоположных предметов. Те, по крайней мере, несмотря на все свои странности, думают о чём-нибудь серьёзном и добросовестно режут себе лягушек. А эти Всю свою жизненную задачу полагают в шнырянье по маскарадам, ходят там с литераторами, но чуть завидит какого-нибудь кавалергарда или гусара, опрометью бросаются к нему и рассказывают о том, как им надоели литераторы, а когда сами они надоедят кавалергарду, то удаляются под сень литераторов и повествуют о том, как им надоели кавалергарды. Вообще эти маски чувствуют влечение к личностям двух обозначенных категорий и убержены почему-то, что это именно и есть нигилизм. Хотя в нашем маскараде и тени нет того, чем являются парижские большой оперы, но всё-таки и это довольно пёстрый калейдоскоп огней, блестр, звуки музыки. Бродящая толпа в пёстрых нарядах, впрочем, с преобладанием чёрного цвета, шляпы, медные каски, гусарские венгерки и белые султаны уланских шапок. фрак и эполеты, восточные человеки и комические уроды в эксцентричных костюмах, в которых наряжают театральных статистов, наконец, отчаянный канкан -кан, на поприще, которого подвизаются личности обоего пола, составившие себе из этого танца житейскую специальность и получающие за труды по 2 рубля награждения до да белые перчатки в придачу. Всё это представляет довольно живую яркую и пёструю картину так ты дашь мне место моему мужу слышится в проходящей толпе я уже дал тебе честное слово ну если он будет определён в следующем маскарад я твоя и пара затирается толпою я тебя знаю и я тебя знаю а кто я такая Маска ищущая ужина это один вариант маскарадных разговоров. Другой несколько короче, зато разнообразнее. Я тебя знаю, знаешь? Но это не делает тебе чести убирайся. За сим можно самым невольным образом подслушать множество фраз, уверений и возгласов: "Душка, штац, съдай рубль на память". "Ты мне не верь, я подлец, право подлец". "Верю". Знаешь, зачем у тебя усы в струнку вытянуты зачем? Ты воображаешь, что они у тебя стрелы Амура, только венгерская помада ведь не крепка, кончики гнутся и не пронзят ничьё сердце. А ты читала мой переулок? Нет, не читала. Ну стал бы дура, ты прочти, это дикенсовская вещь, право, все в восторг приходят, одобряют. А ты угостишь меня ужином? Хмм, коньяку бы выпить. А у меня пункка сегодня был. С чем тебя и поздравляю. Так ты любишь меня? Люблю, только ты привезёшь мне завтра браслетку. А я его облечу. Облечи, облечи каналью, распечатай его на все четыре корки. Кничку не хоть шли. Можно. Дядичка. Ты мне дал широльку в любительском спектакле. А что за рольку? От чего ты так озабочен? Он жену поймал в маскараде. Хм. Поздравляю.